Глава сорок а н г е л и ее первая встреча. Можем ли мы зайти к вам завтра, Амана? Отец Амана отправил это сообщение в десять часов вечера на третий день года. Я понимаю, что ты не вернешься домой, Амана, но я хочу увидеть тебя. Кроме того, Сихокасан все мне рассказала. Я должен поприветствовать твою соседку. Оказалось, что мать Аманы представила махеру и рассказала ему, как она много заботится об их сыне, поэтому он хотел поприветствовать ее. Аман бы отказался, если бы Стихока не знала о Махеру, но она знала, а сама Махеру довольно много связывалась с н е й поэтому отказываться было б е с с м ы с л е н н о В этот момент скрывать было нечего, поэтому его не оттолкнула мысль о том, что родители будут проверять сына, который так и не вернулся. Если отец приедет Стихока, он должен будет в состоянии обуздать ее. Аман решил, что если он откажется, Стихока нагло посетит Махеру снова. Поэтому он согласился на просьбу своего отца п р е ж д е ч е м отправить Махеру сообщение. Э, правда, нормально, что я вмешиваюсь в воссоединение вашей семьи? На следующее утро Махеру появилась в доме Аманы Ее выглядела немного нервной, похоже, Сихока связалась с Махеру раньше. Скорее, они были хорошо знакомы, так как находились в постоянном контакте. Было бы другое дело, если бы только Сихока навещала его, но на этот раз появится и отец, и неудивительно, что Махеру была так напряжена. Ну ты не помешаешь. Папа просто хочет поприветствовать тебя, а мама действительно заинтересована в тебе, поэтому я хочу, чтобы ты была здесь. Э, даже если ты так говоришь. Я понимаю, что ты не готова, но я надеюсь, что ты потерпишь. Для нее это могло быть сюрреалистично — приветствовать его родителей, но поскольку они хотели встретиться, у них не было другого выбора. Амана сожалела о том, что отнимает время Махеру, но его отец был таков, что он почувствовал бы беспокойство. Если бы ему не удалось поприветствовать Махеру, поэтому он надеялся, что она просто вытерпит какое-то время. Как Сихокасан представила меня? Расслабься, папа все время повторял, что ты б л а г о д е т е л ь Он уточнил, нет ли у нас каких-то отношений, о которых мечтает моя мама. Оказалось, что с и х о к а с ч и т а л а Махеру невесткой, даже симпатичной дочерью, что Оман категорически отрицал. с у ј т а слегка поморщился. Опять плохая привычка Сихокасан. Не должно быть никаких недоразумений. Махеру выглядела немного облегченной, когда она положила руку на грудь. Извини. Амана ответил кривой улыбкой и продолжил ждать. Точно по команде раздался звонок в д в е р ь Махеру сильно вздрогнуло, и Амана улыбнулся, утешая ее. Он подошел к двери и отстегнул цепь. Он открыл дверь и увидел родителей, которых привык видеть. Полгода не виделись, Амана. Да, много времени прошло, папа. Отец Аманы с уюта спокойно улыбнулся. И а м а н а тоже улыбнулся с некоторым облегчением. Суюта мог легко успокоить окружающих. а м а н а расслабился, когда снова встретил своего отца. Ты так по-другому относишься к маме? Это потому, что ты появилась внезапно, мама. Я был бы рад, если бы ты сначала сказала мне. Что наиболее важно? Это произошло потому, что рядом была м а х е р у И Аманы был бы намного расслабленнее, если бы тогда был один. В любом случае, войдите. Что это? Разные вещи. Кроме того, где Махиручан? Внутри. Он к р а т к о ответил и проводил родителей, которые сняли обувь. Там сидела тревожно выглядящая Махиру, глядя на них, и она расширила глаза. Для Махиру было необычным, что она удивилась. Молодой вице-юта противоречил тому факту, что ему было под тридцать. Даже если она проигнорировала бы благоприятное сравнение с его сыном, у него было лицо мужчины лет тридцати. У него было молодое лицо, даже детское. И в который раз Аманы пожалел, что не смог унаследовать больше этих кенов. В отличие от Аманы у этого человека было доброе выражение лица, дружелюбного юноши, хотя он и был средних лет. Многие часто задавались вопросом, действительно ли они связаны кровью. Однако, когда они гуляли вместе, они походили на братьев с большой разницей в возрасте. Махиручан давно не виделись. Прошло немало времени. Не прошло и месяца. д л я меня этого достаточно. Махиру увидела, как Сихока с с и я щ и м лицом п о д б е ж а л а к ней. Давно не виделись. Махиру ответила улыбкой, которую обычно показывала другим. Однако она выглядела намного в с т р е в о ж е н н е е из-за Суюта. Последний заметил взгляд и со спокойной улыбкой встал рядом с с и х о к а Рад встрече. Я отец Амана, Суюта Фудзимия. Я слышала о вас от Сихокасан. Шина, что ты заботишься о нашем сыне. Рада встрече. Я Шина Махиру. Я была на попечении Аманакуна. Суюта сделал красивый формальный поклон, и Махеру последовало его примеру с официальным приветствием. Похоже, Махеру волновалась, будет ли Суюта иметь такую же личность, как Усихака. Но Суюта был добрым человеком, со здравым смыслом, поэтому Амана надеялся, что Махеру успокоится как можно быстрее. Суюта был единственным, кто мог обуздать с и х а к а и она была слаба против Суюта. Одна из причин заключалась в том, что она безмерно любила его. Тебе не нужно быть такой скромной. В конце концов, Амана неряшлив. Извините за небрежность, Амана. Ты как следует поблагодарил ее за то, что она все это время заботилась о тебе. Я делал все возможное. Это хорошо. С женщинами нужно обращаться с уважением. Это м у у ч и л Союта, и он мог бы волноваться, если бы Амана должным образом не поблагодарил Махеру. Амане было неловко оставлять все Махеру, пока он мог наслаждаться, и, конечно же, Амана полагал, что он сделал для нее все, что мог. Союта с облегчением услышал ответ Аманы и снова повернулся, чтобы встретиться с Махеру глазами. Действительно, как мне тебя отблагодарить? Похоже, ты мыла всю посуду каждый день и даже Асети. т Я всегда благодарил ее и помогал ей. Да, как ни странно, а м а н а кун очень беспокоится обо мне. Правда? Что ж, он может п о к а з а т ь с я грубым, но он уделяет внимание деталям, как сказала Махеру, и Амана лишился дара речи, не в силах опровергнуть тот факт, что он был груб. Суюто добродушно улыбнулся. Похоже, вы двое действительно в хороших отношениях. Не доставляй с я и н е с а н слишком много неприятностей. Понятно. ш и н а с а н помоги Амана, если есть что-то, что он не делает хорошо. Возможно, по нему не видно, но он действительно честный мальчик. п о п р а в ь его, если тебе что-то не нравится. Аманакун очень добрый. Что касается всего, что мне не нравится, э, совсем немного. Что-то все-таки есть. Вместо того, чтобы не любить. Я скажу, что это недостаток. Казалось, она пытается подбодрить снова, и если он спросит, что в нем плохо, она не сможет ответить. По какой-то причине стихок, казалось, пришла в голову идея, когда она рассмеялась, глядя на а м а н ы Что теперь?